— спросил, наконец, сеньора Магдалена. — Да, сеньора, я хорошо все обдумал и полагаю, что брак этот выгоден нам обоим. — Выгоден обоим? Почему же? — Судите сами, сеньора. Ни вы, ни я уже не молоды, и нам не нужны все эти детские ухаживания, не правда ли? — Совершенно верно. «А между тем и я не могу больше жить один, и вам нужен мужчина, который заботился и пёкся бы о вас и вашей дочери. Что ж, в конце концов, я кое-чего стою. Есть у меня капиталец, человек работящий, а вы женщина хозяйственная, опытная, да и личка у вас свежие, румяные, словно словно летней девочки». Сеньора Магдалена залилась краской, но, несомненно, была польщена. «Говорю вам, — продолжал живодер, — нам обоим выгодно пожениться и покинуть этот остров. Самый негаданный час здесь такой начнется. Ведь один бог знает, чего можно ждать от этих людей. А нам и без того здесь не сладко». «Ну что же вы скажете на это? «Вы сами понимаете», — проговорила сеньора Магдалена, «что на такой вопрос сразу не ответишь. Мне необходимо подумать. Откровенно говоря, я никогда не ожидала, что я не помышляла о вторичном замужестве. Кроме того, вы, испанцы, как мужья, не внушаете мне большого доверия». «Ах, сеньора, вы предубеждены». Примите мое предложение, и вам не придется раскаиваться. Очень скоро вы убедитесь, что как муж я стою не меньше лучшего из французов. Хорошо, я подумаю. Вы узнаете о моем решении? Сегодня вечером. Нет, нет, не так быстро. Через три дня. О, сеньор, это слишком долгое. Изберем... Золотую середину между вашей осторожностью И пожирающим меня нетерпением Завтра я узнаю ваше решение И смирен надеяться, оно будет благоприятным Этого я сама еще не знаю Но чтобы показать свою сговорчивость, я согласна Приходите завтра Утром? Нет, вечером Путь по-вашему До завтра? До завтра Живодер вышел на улицу в отличном настроении. «Признаться, вдовушка тоже не дурна», — думал он. «Пожалуй, не вскружи мне голову эта девчонка, я был бы весьма доволен. Все мы мужчины таковы». После его ухода сеньора Магдалена глубоко задумалась и до самого вечера не произнесла ни слова. Кулия с беспокойством наблюдала за ней и ломала себе голову, пытаясь догадаться, что мог этот человек так взволновать ее мать. Уже стемнело, когда сеньора Магдалена позвала дочь к себе и плотно закрыла дверь. Девушка дрожала от страха, а вдруг мать узнала о ее любви к Антонию. «Дочь моя», — начала сеньора, —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 Хулия показала, что она догадывается, в чем дело. «Значит, надо нам смириться перед судьбой. Надо, чтобы к нам в семью вошел мужчина, как наш закон и защитник и увез нас с этого острова». «Матушка!» — воскликнула Хулия, уверенная, что я хотят выдать замуж. «Дочь моя, Хулия, так надо! Я понимаю твои чувства, но это необходимо». «Но синьора», — начала хули и разразилась слезами, — «не мучай меня, доченька, мне и сама это нелегко».